Глава двадцать пятая. «Малин!» Тель счастлива была увидеть ее в коридоре университета. «Привет!» Они отошли к колонне. «Что такое? Мартин пригласил тебя на второе свидание? Расскажешь, как оно пройдет? «Боже, нет!» Она закатила глаза. «Смотри, там полицейские. Как думаешь, зачем они пришли?» «А, не переживай!» Отмахнулась Малин. Какой-то парень толкал дурь прямо на территории кампуса. Преподаватели позвонили копам, те приехали, но, разумеется, его уже не застали. Такое бывает. Кто-то же должен снабжать запрещенка этих ленивых задниц, которые отжигают на вечеринках чуть ли не каждую ночь. А я думала, вдруг это насчет Агнес. «О, нет, про нее уже все давно забыли», — поморщилась Малин. «Вот если бы нашелся труп...» По тель пробежали мурашки. Прошло всего несколько месяцев, а о пропавшей студентке уже почти никто и не вспоминает. Все, что от нее осталось — легенда о проклятой комнате, глупая страшилка, из-за которой все смотрят на Тиль с интересом. Да и об этом тоже быстро забудут, найдутся другие поводы для разговоров. «А у тебя телефон звонит?» — заметила Малин. «А, да, это мама», — вздохнула Тиль. С утра названивает, а я была на занятиях. Сейчас выйду и перезвоню ей. Ой, а это не она? спросила девушка, посмотрев сквозь толпу. Черт, пробормотала тиль, разглядев силуэт матери возле пункта охраны на входе. Та растерянно глазела по сторонам, держа мобильник возле уха. Придется подойти, иначе она тут всех на уши поднимет. Удачи! хихикнула малин. А мы со Стелланом идем сегодня в кино. «Берите место для поцелуев», — бросила Тиль и направилась к матери. «Дорогая», — заметив ее, воскликнула та. «Я тебе звоню, звоню!» «Я была на занятии», — объяснила она. Подошла, обняла мать и потащила ее за собой на выход. «Пойдем на улицу. Что это у тебя?» У госпожи Хаммер на плече висела спортивная сумка. «Я привезла твою одежду, ты просила, помнишь?» «А то сама не едешь, я уже начала переживать. Как ты тут вообще? Ничего толком не рассказываешь». Она бы так и продолжала кудахтать на всю улицу, если бы Тиль не сжала ее руки в своих. «Мам, все хорошо. Давай сумку». «Я сама ее донесу». «Ты что же, не покажешь мне, как устроилась? «Не сегодня, мам», — соврала Тиль. «У меня еще живопись». «Ой», — нахмурилась она. Но, может, это и к лучшему. У отца через час дебаты. «Езжай, конечно, это намного важнее», — заверила ее Тиль, улыбнувшись для правдоподобности. «Ты уверена?» — мать выглядела сбитой с толку. «Конечно. Когда ты заедешь?» «Когда учёбы будет поменьше». «Ладно, на выходных мы улетаем в Гримдель. Не переживай обо мне». Отец тоже спрашивал. «Он беспокоится о тебе?» Передавай ему привет. Натянуто улыбнувшись, сказала Тиль. Ох, девочка моя, обняла ее госпожа Хаммер. Все нормально, мам. Мне уже девятнадцать. Да, да. Все хорошо, честно. Тиль сжала ее плечи и посмотрела в глаза. Просто я взяла сразу много занятий, обязательные часы, факультативы, а еще бегу в библиотеку и делаю домашку. Приходится делать эскизы буквально всего, что вижу вокруг. «Здесь все так крутятся, мам. Реально». «Я понимаю», — неуверенно ответила та. «Отлично». Тиль запечатлела поцелуй на ее щеке. «А теперь мне действительно пора на занятия по основам анатомии и пропорциям. Мы будем рисовать с натуры. Живого голого человека». «Ого!» «Да». «Ладно». Мать поправила ей волосы. «Звони мне, не забывай». Папа тоже беспокоится. Тиль сглотнула и заставила себя кивнуть. «Пока!» — улыбнулась госпожа Хаммер. «Пока, мам!» — махнув на прощание, девушка поспешила обратно в здание университета. Оглянувшись, Тиль еще раз помахала матери. Она и не думала, что врать ей будет тяжелее всего. Ей хотелось расплакаться. Догнать маму, рассказать ей все и спросить, как же быть дальше. Но Тиль помнила. ее нельзя подвергать волнениям, ей стоит беречь психическое здоровье. Так что она все делала правильно, скрывая от родителей страшное. Всё правильно. Но от одиночества все равно хотелось выйти. Вернувшись, Тиль застала в гостиной человек 20 неизвестных девиц. Они застелили пол гимнастическими ковриками, и разминались в эластичных леггинсах и топах под ритмичную музыку. «Привет, Тиль! Присоединяйся к нам!» — позвала Молли. Она с трудом узнала ее и Клару в пестром разноцвете одеяний незнакомых девиц. «У нас сегодня день фитнеса!» — активно размахивая руками, прокричала Клара. «Нет, спасибо, у меня куча домашки!» — вежливо поблагодарила Тиль и, обойдя у стены веселую компанию, пробралась в коридор а затем к себе наверх.